Между тем, часы проходили, но на озере не было никаких следов присутствия красных людей. Наконец, с последними лучами заходящего солнца показался иракетский плот и Юдив, вооруженный подзорной трубой, скоро известила, что ее отец и Генрих Марч лежат на ветвях со связанными руками и ногами. Индейцы, как и прежде, действовали веслами и употребляли на этот раз необыкновенные усилия, чтобы засветло добраться до дома Хаттера. Благодаря этому усердию, необыкновенному в ленивом иракезе, неуклюжий плот через несколько минут остановился перед платформой. Несмотря на ясность принятых условий, передача пленных сопровождалась значительными затруднениями. Обстоятельства были таковы, что безопасность тиракезов зависела исключительно от честности их неприятелей. Как только Генрих Марч и Том Плавучий соединятся со своими товарищами в замке, их будет двое против одного, и при том позиции бледнолицах гораздо выгоднее. Ковчег, без сомнения, догонит неуклюжий плод, и следствием этого будет бесспорное поражение краснокожих. Это было слишком ясно для обеих сторон. К счастью, честная физиономия зверобоя возымела свое действие на Райвенука. «Мой белый брат должен знать, что я совершенно верю его словам», сказал Райвенук, указывая на старика Тома, которому теперь развязали ноги, чтобы он свободно мог взойти на платформу. «Твой пленник — мой зверек». — Остановись, Минг, — прервал охотник. — Пусть этот пряник будет по каместу тебя. Сейчас принесу тебе зверя. С этими словами Зверобой вошел в замок и попросил Юдив, чтобы она забрала все оружие в свою комнату. Потом, поговорив о чем-то с Чангачгуком, стоявшем у двери с карабином в руках, он положил в карман три остальные фигурки и воротился на платформу. «Добро пожаловать, Том Хаттер! Поздравляю вас с благополучным возвращением домой!» — сказал Зверобой, помогая старику взобраться на платформу и передавая в то же время шахматную фигуру в руку Райвенука. Развязали и поставили на ноги Генриха Марча. Но он был так крепко стянут, что не вдруг мог воспользоваться своими членами и шатался некоторое время как пьяный представляя из себя смешную и жалкую фигуру. Зверобой расхохотался. «Ну, — но Генрих, ты как две капли воды похож на шишковатую сосну, которую расшатал ветром в ненастную погоду. Это, однако, ничего. Я рад, что иракетский цирюльник оставил в покое твои густые волосы. — Послушай, Зверобой, — возразил Генрих Марч. — Я ожидал от тебя дружеского участия и ласки а ты ведешь себя, как легкомысленная девчонка, готовая смеяться надо всем без разбора. Скажи-ка лучше, есть ли у меня ноги? Я их вижу, но совсем не чувствую, как будто они остались на берегах Магаука. Ты невредим вредим, Генрих Марч. Все у тебя целехонько. А это не шутка после такой беды, отвечал Зверобой, передавая индейцу последнюю фигурку и делает тайком выразительный жест, чтоб тот скорее отваливал домой. Да, любезный, твои руки и ноги невредимы. Только, разумеется, нельзя им вдруг получить свойственную гибкость после такой переделки. Скоро природа восстановит замедленное кровообращение, и тогда ты сможешь, пожалуй, плясать сколько тебе угодно, радуясь своему чудесному избавлению от волчьих клыков. Когда Зверобой развязал своим приятелям руки, ирокезский плот уже был на значительном расстоянии от замка. Почувствовав себя на свободе, Генрих Марч, еще не успевший отдохнуть после всей этой тревоги, судорожно вырвал карабин из рук охотника и послал пулю в вдогонку ирокезму. Но, к счастью, Зверобой успел вовремя отвести удар, и пуля пролетела мимо. Раздосадованный гигант побежал в комнату, где хранилось оружие, но с изумлением увидел, что все заблаговременно спрятано. Потеряв надежду отомстить своим мучителям, он сел на скамейку и стал бормотать хлесткие ругательства. Зверобой, между тем, рассказывал старику о случившихся событиях и о мерах, которые он принял для спасения его дочерей и имущества. Молодые девушки готовили ужин.